Счастью, нашел я в кармане подорожную, доказывающую, что я мирный путешественник, а не Ринальдо Ринальдини. Благословенная Харти возымела тотчас свое действие. Комната была мне отведена, стакан вина принесен и абаз выдан моему проводнику с отеческим выговором за его корыстолюбие, оскорбительное для грузинского гостеприимства. Я бросился на диван, надеясь после моего подвига заснуть богатырским сном. Не тут-то было. Блохи напали на меня и во всю ночь не дали мне покою. Поутру явился ко мне человек и объявил, что граф Пушкин, примечание граф Мусин Пушкин, благополучно переправился на Валах через снеговые горы и прибыл в душет Нужно было мне торопиться. Граф Пушкин и Шарновай посетили меня и предложили опять отправиться вместе в дорогу. Я оставил душец приятную мысль его, что ночую в Тифлисе. Пушкин. Путешествие. Варзрум. Пушкин приехал в Тифлис 27 мая, пробыл в нем около двух недель до 10 июня. Ежедневно производил он странности и шалости, ни на кого и ни на что не обращая внимания. Всего больше любил он армянский базар, торговую улицу, узенькую, грязную шумную. Отсюда шли о Пушкине самые поражающие вещи. Там видели его, как он шел, обнявшись с татарином, в другом месте он переносил в открытую целую стопку чурехов. На Ереванскую площадь выходил в шинели, накинутой прямо на ночное белье, покупая груши, и тут же, в открытую, не стесняясь, никем поедал их. Перебегает с места на место, минуты не посидит на одном, смешит и смеется, якшается на базарах с грязным рабочим муштаидом и только что не прыгает в чехарду с уличными мальчишками. Пушкин в то время пробыл в Тифлисе в общей сложности дней всего лишь одну неделю, А заставил говорить о себе и покачивать многодумно головами не один год потом полавандов по записи максимова примечание для характеристики легенд творившихся о пушкине приводим еще отрывок из этих же воспоминаний наша грузинская аристократия приготовила в тефлись роскошный пир в честь нового наместника графа паскевича За почетным обедом, между прочим, для парада прислуживали сыновья самых родовитых фамилий в качестве пажей. Так как и я числился в таких же, то также присутствовал тут. Я был поражен и не могу забыть испытанного изумления. Резко бросилось мне в глаза на этом обеде лицо одного молодого человека. Он показался мне с растрепанной головой, непричесанным, долгоносом. Он был во фраке и белом жилете. Последний был испачкан так, что мне казалось, что он нюхал табак. Он за стол не садился, закусывал на ходу, то подойдет графу, то обратится к графине, скажет им что-нибудь на ухо, те рассмеются, а графиня просто прыскала от смеха. Эти шутки составляли потом предмет толков и разговоров во всех аристократических кружках. Откуда взялся он? В каком звании состоит? «И кто он такой смелый, веселый, безбоязненный?» Все это казалось тем более поразительным и загадочным, что даже генерал-адъютанты, состоявшие при Кавказской армии, выбирали время и добрый час, чтобы ходить к главнокомандующему с докладами и опрашивали адъютантов, в каком духе на этот раз находится Паскевич. «А тут помилуйте, какой-то господин безнаказанно заигрывает с этим зверем и даже смешит его». Когда указали, что он русский поэт, начали смотреть на него по нашему обычаю с большей снисходительностью. Готовы были отдать ему должное почтение, как отмеченному Божьим перстом, если бы только могли примириться с теми странностями и шалостями, какие ежедневно производил он. Не вяжется представление, ни к таким видам привыкли. Наши поэты степеннее и важнее самих ученых. Пушкин приехал в Тифлис 27 мая. Между тем уже 19 мая Паскевич со штабом прибыл из Тифлиса на фронт, оставив в Тифлисе вновь назначенного военным губернатором Грузии генадъютанта Стрекалова.